и, облизываясь, пошли тихонько в лес. Они полакомились рябчиками, сыром, маслом. Видимо, всем этим остались довольны, но появление человека их обозлило. Остановились в чаще и, сердито взмахивая хвостами, тявкали на Прохора. Он схватил ружье и кинулся за ними. Древний, взвившийся в нем инстинкт, сделал его легким, быстрым. Лисицы дали хитрый круг и в обход человека вновь вышли к Шарабану. Одна села в стороне по собачьей, другая взобралась на шарабан и, приятно повиливая хвостом, поминутно озираясь, с аппетитом доедала хозяйской завтрак. Привыкший к повадкам зверей, Прохор сразу сметил ловкий маневр этих рыжих воришек. Он круто повернул обратно, выполз на брюхи ищащие и весь внутренний дрожа прицелился по лисе на шарабане. «Хорошо бы в голову утрафить, чтобы шкура была цела», — подумал он, прищурил левый глаз и спустил курок. Потом вскочил и с яростью бросил двустволку озимь, ружье не было заряжено. Лисицы тихим шагом удалялись. «Знают, вот анафемы!» — удивлялся он какому-то непостижимому угадыванию, которым обладали эти обычно чуткие осторожные зверьки. Такая неудача показалась Прохору столь обидной, что он в злобе едва не заплакал. Потом стало смешно на самого себя, на лисиц. Они разорвали нанковый мешок с запасом и все уничтожили. Остался чай да сахар, а очень хотелось есть. Со вчерашнего вечера он не принимал пищи. «Эй!» — кто-то окликнул его, ищащий, грубо, по-звериному, как лесовик. Прохор оглянулся. На него шел желтолицей большебородый оборванец. Он огромен ростом, широк в плечах, одет в грязные лохмотья, из прорех торчали обмызганные отрепья ваты. На большой лошадиной голове намотана ситцевая повязка с приподнятой на лоб сеткой от комаров. В правой, покрытой засохшей землей руке дубина, За пояской топор и нож. Не дойдя до Прохора шагов пяти, бродяга остановился. «Кто таков?» — спросил его Прохор и сунул руку в карман. Револьвера не оказалось. Бродяга водил бровями, причмокивал, пугающе молчал. «Ты кто?» — вновь спросил Прохор. «Убивец!» Глухо ответил тот и сбросил с плеч туго набитую котомку. Прохор окинул его опытным взглядом таежника. Оловянные глаза бродяги с вывернутыми, как в Трахоме, веками, показались ему наглыми разбойничами. Прохор силен, но безоружен. Бродяга огромен, вооружен топором, ножом, преступной жизнью. Такие страшные люди могут убить человека ради сапог, ради потехи. Прохор приготовился. Бродяга подошел к нему вплотную. Тот ни шагу назад, чтобы не показаться трусом. Бродяга тяжело дышал. От него разило мерзким чесночным духом. Он, видимо, в всласть поел отвратительной пахучей травы черемши. «Да ты не бойся», — угрюмо сказал бродяга. «А чего мне бояться? У меня ружье». Бродяга крутнул головой, издевательски подморгнул, Прохору указал рукой на шарабан, в котором только что была лиса, и на тайгу, куда она скрылась, и буркнул. «Не стреляет!» Заперхал сиплым хохотом, похожим на хрип собаки в петле. Прохор внезапным толчком сшиб бродягу с ног и выхватил у него топор и нож. Бродяга тяжело встал на четвереньки, потом выпрямился и обложил Прохора ласковой грязной бранью. Ну, я, зветя, твоя взяла. Он дышал глубоко, болезненно, раздувая грудь, втягивая щеки, его мучило удушье. Прохор. Внутренне раскаивался, что свалил больного человека. Он бросил бродяге топор и нож. «Золото есть?» — спросил Прохор. «Есть, с полпудика. Почем? Тройка золотник. Беру, придешь в контору за расчетом, отец родной. Ты кто?» — взмолил бродяга. «Прохор Громов». Бродяга на земь, слезливо скривил рот. «Спаси ты меня, Прохор Петров! Спаси!» «От кого?» От меня спаси. Но нет мне настоящей жизни. В три дня все деньги спущу и снова Каторга. Прохор сказал, у меня нет жратвы. Лисицы весь припас слопали. Может, у тебя есть что-нибудь? Есть, есть кормилец. Бабы нападавали.